Мое первоначальное намерение вызвать у пациента изменчивое, текучее душевное состояние, в котором нет ничего окаменевшего, заданного раз и навсегда. Поэтому оно позволяет пациенту экспериментировать со своей сущностью, дает возможность становления. Однако я не буду вдаваться в мою технику подробно. Если кому-то из читателей знакомы моей работы, они могут обратиться к ним в поисках необходимых разъяснений. Пока же я хотел бы лишь напомнить, что действие далеко не беспорядочно и вовсе не бесцельно. Если какой-то фактор может оказаться эффективным, я никогда не выхожу за рамки содержащегося в нем значения, а стремлюсь показать это значение пациенту, которому открываются его надиндивидуальные связи. Выглядит это так. Порой человек считает свои обстоятельства уникальными и думает, что такое может случиться с ним одним. Однако такое явление оказывается обыденным, а значит, мой пациент не прав своей исключительной ориентации на себя и, в конце концов, сам исключает себя из сообщества людей. Но для эффекта важна не только способность личного сознания к изменению, а в равной мере и понимание надиндивидуального начала с ощущением исторической непрерывности. Установлено, что многие неврозы основываются на том, что религиозные запросы души перестают находить отклик в сознании из-за искаженного и наивного толкования. Это может показаться абстрактным тем психологам, которые думают, что они сталкиваются просто с догмами вероисповедания. Нет, речь идет не об этом, а в большей степени о самой религиозной установке, психологической функции — важность которой неизмерима. Понятно, что без исторической непрерывности обойти здесь невозможно. Но, возвращаясь к моей технике и ее истокам, я должен сказать о роли Фрейда. По крайней мере, метод свободных ассоциаций, разработанный Фрейдом, дал мне очень многое, и я считаю свою технику прямым продолжением этого метода.